старатель. Пролог. «Борода, выходи! Если сдашься, обещаю, убивать не буду!» На этой планете была атмосфера, и, включив внешние динамики, можно было легко услышать не только голоса, но и топот приближающихся противников. «Ага, конечно!» — проворчал Юджин по кличке Борода, как раз перезаряжавший свою энерговинтовку. «Вот ведь черт! Запасной аккумулятор вообще без заряда!» Юджин вновь отсоединил его от оружия и несколько раз ударил о пол. И затем вставил в паз на прикладе. «А, это совсем другое дело». Он повернул оружие боком и поглядел на небольшой экран. Там светилась цифра 11. Вообще-то, если подключить полностью заряженный аккумулятор, то его должно хватить на 12 выстрелов. Вот только он был настолько древний, что реально его хватало на 8, максимум на 9 выстрелов. Юджин высунулся из-за своего укрытия и тут же заметил противника, крадущегося внутрь пещеры. «На, гадина!» Импульс угодил точно в грудь пришельца, и тот, взмахнув руками, выронив оружие, рухнул на пол. «Готов». «Это сколько уже? Трое?» «Значит, осталось ещё три». ах ты, старый хрэч!» Завопили от входа и грохнула автоматная очередь. Опыт, полученный во множестве заварух, тут же подсказал, что стреляют из АК-217, прозванного «отбойником», из-за неимоверно сильной отдачи. Хотя после обработки напильником автомат этот вполне сносный, даже несмотря на то, что ему уже лет и лет. Юджин мотнул головой. «Не о том думаешь, не о том! Тебе сейчас задницу отстрелят, а он тут о старом автомате рассуждает». Получив момент, Юджин вновь высунулся из укрытия, пальнул в сторону входа, но противники моментально спрятались. И выстрел, ударившись об металлическую стену, просто пропалил её насквозь. а Затем импульс попал в породу. Разогрел её, возможно, даже смог разрушить немалый кусок. И исчез бесследно. Противники вновь открыли бешеный огонь. Теперь уже Юджин отчетливо слышал очереди из двух отбойников и… Что у третьего типа в руках, он понять не смог, ведь вражина выстрелила всего раз. Вот урод, хоть бы не с винтовкой какой-нибудь или карабином там присел. Если ещё и с оптикой, то кранты. Только высунешься и тут же получишь. Хотя, скаф Юджина был старым, но не бесполезным. Всё же не зря потратил на него денег. Экзо-костюм, приспособленный для работы в условиях открытого космоса, да ещё и выполняющий роль пусть и неполноценной, но брони. «Сейчас пригодился». Скаф для Юджина был одним из главных инструментов, без которых он даже шагу ступить не мог, даже на, казалось бы, безопасных станциях. Оба отбойника замолчали, и, судя по щелчкам, донёсшимся до Юджина, противники спешно перезаряжали своё оружие. «Ну что, рискнуть? Так ведь там третий сидит и целится». а была не была!» Юджин привстал, прицелился в проём и таки дождался, пока один из врагов высунется, чтобы вновь открыть огонь. Энерговинтовка тихо пумкнула выпустив очередной импульс, и тут угодил точно в плечо подставившегося врага. «А, мать твою! Ах, как же больно!» Враг завалился на землю, начал кататься по ней, хватаясь за простреленное плечо. Юджин же пытался его выцелить. Не успел. Очередная длинная очередь из отбойника заставила его вновь спрятаться. Но ничего, главное, он своё дело сделал. Тот подранок уже точно не боится. Хоть рано и прижгло самим импульсом, но она сама по себе не маленькая и болезненная. Так что вопящий во всё горло засранец должен будет либо отключиться, либо вообще дуба дать от болевого шока. чего то Юджин был уверен, что у этих уродов, припёвшихся сюда, нормальных аптечек нет. Да даже скафов приличных нет. Судя по их оружию, это просто сброд, который случайно наткнулся на него, Юджина, и, соответственно, решил разжиться деньгой за счёт него, старателя. Хотя они его узнали, или изначально знали его имя, знали, куда летят. Кто-то их навёл. Как бы там ни было, только хрена им, а не денег». Эти дегенераты даже не поняли, кто по ним стреляет. И если бы не чёртов аккумуляторной энерговинтовки, какого-то хрена переставшей работать, Юджин наверняка бы перебил их всех ещё на подходе. А всё почему? А потому что Юджин маладец Не поленился и поставил скан-блоки по периметру. Он тут же усмехнулся. Всё же минусы в том, что он летал один были» он даже похвалить тебя некому, да и был бы в команде ещё один человек, прикрыл бы». «Хрен тогда эти недалёкие загнали бы Юджина в пещеру». «Ну?» «Имеем, что имеем. А чего это у входа вопли прекратились?» «Эй, чего у вас там, кретинов, стихло всё? Ещё один сдох!» — крикнул Юджин. «Не дождёшься!» И вновь ударила по стенам пещеры короткая очередь. «Хэ, всё же славно, что Юджин в качестве временного дома облюбовал эту пещеру». Они, как обычно, один из контейнеров. А то от стен контейнера рикошетом быть точно что-то прилетело. Порода же довольно рыхлая, пули вгрызаются в неё и больше уже никуда не улетают. Хотя вон, пыли столбом стоит. Скоро тут вообще ни хрена не разобрать будет. Юджин осторожно приподнялся, пытаясь разглядеть противников. Нет, не видно, спрятались. Но ещё бы, их ведь по идее уже двое осталось, а было шесть. Он лихорадочно перебирал в голове варианты, по чьей наводке эти придурки могли его найти. Но пока ничего не мог придумать. «Ладно, а что происходило в последнее время? Что он такого делал?» «Да ничего». «Менял ядро на одном из экстракторов, забирал руду, перегружал в контейнеры». «Чего ещё?» «Да ни черта больше. Обычная рутина — повседневные дела». «Стоп!» «Выбер звонил». Поднял козёл Старый в четыре утра своим звонком, и заспанному Юджину пришлось бежать к кораблю, чтобы ответить на него, так как словно бы на зло разыгралась магнитная буря, и передатчик Скафа постоянно сбоил. Изображение собеседника прыгало, звук пропадал. Хотя, а ведь сам Юджин смог связаться с патрульными ВКС, и магнитная буря нисколько на их разговор повлиять не смогла. И говорил тогда Юджин как раз через Скаф, будучи здесь же, в своей пещере. «Ах ты ж!» Он всё вдруг понял. Юджин сообразил, что помехи могли быть просто хитрой уловкой, которая заставила его, и Юджина, дольше оставаться на связи. Его ведь могли запеленговать. Ну точно! Выбер звонил пару недель назад, он был прекрасно осведомлён о том, что Юджин нашёл хорошую планетку и качает из неё ресурсы. Но, тем не менее, пытался его уговорить лететь вместе с ним в какую-то задницу. Сулил «Золотые горы», но Юджин отказался. Вебер довольно долго нудил и уговаривал, но Юджин сделал вид, что оборудование сбоит, и сбросил вызов. И вот спустя несколько дней Вебер звонит снова и снова толдычит про ту же тему. «Так, эта сволочь с помощью первого звонка могла засечь, в какой системе находится?» «Вполне. Отследить ретранслятор для Вебера не проблема, ведь он опытный сканировщик» и такую плёвую задачу решит быстро. Значит, он приблизительно узнал, в каком секторе обосновался Юджин и отправил засранцев. Далее был второй звонок, с помощью которого Вебер засёк направление сигнала, вычислил спутник, на котором и сидел сейчас старатель. Всё, далее сюда приперлись ублюдки, которых нанял Вебер, и понеслось. Юджин приподнялся и... Тут же ему в шлем угодила пуля. Ещё две ударили в плечо и в грудь. «Попал!» — раздались крики от входа. «Я попал! Готов, старый козёл!» Юджин обнаружил себя лежащим на земле. Он тут же осмотрел тело. Нет, ранений нет, но на скафе остались внушительные вмятины, да и попадание в шлем не прошло бесследно. А ещё ощутил, как на голове, как раз напротив точки, куда и угодила пуля, уже растёт шишка, но бухает и пульсирует. «Ладно, это мелочи, могло быть и хуже» юджен стал на четвереньки, вновь подполз к своему укрытию. Ему послышалось, или же он действительно слышит шаги. «Давай быстрее! И вдруг ещё живой! Он бы уже шмалять начал, так что не ссы!» «Вот уроды тупые!» Решили, что убить старателя можно так легко. Юджин не стал вылезать, пытаться подстрелить незваных гостей. Во-первых, они сейчас крайне осторожны и откроют огонь, едва заметят какое-то движение. Ну а во-вторых имелся в конце коридора небольшой сюрприз. А вот и он, к слову. Юджин услышал, как что-то металлическое упало на пол. Он тут же вжался в своё укрытие, готовясь к тому, что произойдёт дальше. Грохнуло так, что даже у него самого уши заложило. Осколки взорвавшейся гранаты разлетелись в разные стороны, ударили в стены, ящики, потолок. Тут же кто-то заорал от боли. Вот теперь уже Юджин вскочил на ноги, скинул винтовку и, обнаружив корчащееся на полу тело, выстрелил в него. Один раз. Второй. Всё, готов. Так, а где же последний засранец? В коридоре его не видно. Решил сбежать? Юджин бросился к коридорчику, ведущему наружу. Он перескочил бездвижное тело налётчика, рванул вперёд по коридору и, уже выскочив наружу, успел вовремя нырнуть назад под защиту скалы. Тут же в камень ударила дробь, высекая искры. «Ага, вот значит, что было у последнего. Сраный ОСЗ!» — осенило его. А Юджин надумал себе всякого. Он выглянул наружу и заметил убегающего по скалистой земле последнего выжившего налётчика. Аккуратно, не торопясь, Юджин навел прицел на беглеца, тщательно прицелился. Винтовка завибрировала, а выпущенный импульс угодил удирающему засранцу в правое плечо. Он тут же дернулся, оступился и повалился на землю, проехав на собственном пузе метр-другой. Юджин же бросился за ним. Засранец не собирался просто так сдаваться. Он перевернулся на спину, скинул левую руку, в которой был зажат ОСЗ. Примитивное и жутко старое ружьё, или, что правильнее, обрез. Юджин шарахнулся в сторону как раз вовремя, грохнув выстрел, но дробь прошла мимо, почти в метре от него самого, и совершенно его не зацепило. «Ну что, дружок, у тебя двухзарядное ОСЗ или всё-таки четырёх?» «Если четырёх, то придётся обвалить его. Своя шкура важнее». Но нет, всё же двухзарядное оружие. Налётчик с перекошенным от боли лицом пытался перезарядить его, осознав, что не успевает, попытался достать нечто из кармана. Однако подбежавший к нему Юджин от души вмазал ботинком по морде. Налётчик громко хрюкнул и затих. Хоть не сдох «Нет». Юджин первым делом откинул подальше ОСЗ и обыскал противника. В одном из карманов комбинезона обнаружился щелчок. Револьвер причём, такой же древний, как и ОСЗ. Может, даже ещё старее. «Что вообще за бомжи сюда приперлись? Кто, кроме колонистов, может таскать такое дерьмо вместо нормального оружия?» Юджин уже был твёрдо уверен в том, что эти уроды сюда приперлись не просто так. Однако, судя по их оружию, экипировке, да вообще по всему, никакого оборудования, с помощью которого его можно было отследить, у них нет и быть не может. А значит, его координаты этим бомжам кто-то дал. Кто это сделал? Да Вебер больше некому. Он на такую подлость вполне способен. Хотя странно, раз уж решился завалить Юджина, он бы не стал нанимать такое отребье. Или как раз стал бы. Решил, что они просто массой возьмут. Но в целом действительно могло бы получиться. их ведь шесть человек припёрлось, и плевать, что оружие у них дерьмо. В конце концов, старенький Скаф Юджина хоть и спас ему жизнь, но вряд ли бы смог ещё раз повторить такой подвиг. А уж если бы по нему начали стрелять с нескольких стволов. В Скафе бронепластины не менялись лет 10 как минимум. Выдержали бы они несколько попаданий. Сомнительно. А ведь есть ещё шанс того, что пули могли угодить в швы. И тогда всё, конец. Юджин размахнулся и дал пощёчину всё ещё лежащему без сознания противнику. Одну, другую, третью. О, очухался гад. «Как вы меня нашли, мать твою? Кто вас, сраных уродов, послал?» «Получили сообщение и пол полетели», пролепетал бедный налётчик заплетающимся языком. «Кто послал? Ну?» Я, «Я не знаю». Юджин опять ему врезал. «Кто знает?» «Бир». «Кто такой Бир? Где он? Один из тех, что остались у пещеры?» «Бир в корабле». «В каком ещё?» Тут же до Юджина донёсся отдалённый гул. «Что это?» «А чёрт, из-за ближайших скал метров двадцати от поверхности планеты вылетел корабль». «Хотя...» Это дерьмо и кораблём назвать было нельзя так, переделанный под шаманиной буксир, который обычно таскали руду от планеты и астероидов к перерабатывающим станциям. Метров пяти от Юджина вдруг начали подниматься фонтанчики пыли. Что за... Вот чёрт! Похоже, на этом летающем корыте стояло какое-то орудие, качеством, конечно же, соответствующее тому, что было и у самих налётчиков. Но какая разница, чем тебя убьют? Из новейшего ствола, либо же из древнейшего пулемёта, которому самое место на помойке или в музее. Юджин бросил на лётчика, вскочил и бросился бежать. До его собственного корабля отсюда было не больше 50 метров, вот только их ещё и преодолеть надо. Пули ложились совсем рядом, Юджин прекрасно слышал их свист, но до корабля оставалось уже всего 30 метров. Почти половину удалось пробежать, и пока что противник не смог в него попасть. Сто процентов там и самоорудие прилеплено, а бы как, совершенно не пристрелено. Да и у пилота стрелка опыта нет. Но, в конце концов, у Юджина должно будет закончиться везение, а вот противнику как раз наоборот удача улыбнётся. Чёрт, он словно накаркал. Когда до спасительной аппарели, ведущей в грузовой отсек, оставалось не больше 10-15 шагов, Что-то прибольно ужалило Юджина в ногу. Её приметки прожгло болью, и он упал на землю. «Твою же!» Юджин схватился за конечность и тут же поглядел на руку. Вся ладонь и пальцы были в крови. Над головой пронёсся вражеский корабль. Похоже, пилот не умел держать скорость и высоту. Банально проскочил свою цель. Тем временем встроенная аптечка Скафа принялась за работу. Вкатила лошадиную дозу обезболивающих, стимулятора и кучу других препаратов. Практически сразу боль отступила, а вражеский корабль пролетел вперёд на добрых 30-40 метров и сейчас медленно разворачивался, чтобы сделать новый заход. Юджин заставил себя подняться с земли, хромая, продолжил путь. Он таки успел заскочить в трюм, когда вновь загрохотал пулемёт вражеского корабля. Пули били в обшивку звездолёта Юджина, но самого его уже достать не могли. Он дохромал до пилотской кабины, рухнул своё кресло, щёлкнул несколько тумблеров, оживляя корабль, и тут же включил турель. На одном из экранов появилось изображение пустынных скал тёмно-фиолетового неба. Юджин схватился за джойстик и тут же развернул турель. «Ага, вот и вражина». Он потратил всего пару мгновений на то, чтобы навести турель на противника, и едва только вражеский корабль оказался в центре экрана, нажал на гашетку. Тяжелая турель загрохотала, извергая один снаряд за другим. Первый же угодил в заднюю часть вражеского корабля, от чего тут задымился, начал крениться. Второй снаряд попал практически туда же, куда и первый, но вызвал куда больше разрушений. Ну а после попадания третьего на месте вражеского корабля возник огненный шар. Вспышка была настолько яркая что на экране разглядеть вообще ничего не удавалось. Однако она быстро прошла, и Юджин начал вертеть турель, пытаясь обнаружить, куда делся корабль врага. Нашёл он его быстро, только это был не сам корабль, а его останки. Они лежали на скалистой земле, вокруг них в радиусе метров десяти как минимум полыхал огонь а к небу поднимался чёрный дым. Грянул взрыв, причём столь мощный, что даже корабль тряхнуло. Юджин схватился за подлокотники, чтобы не выпустить из кресла. «Это ещё что такое?» Он вновь ухватился за джойстик, повернул турель. «Охренеть!» Грохнуло хранилище топлива, а вместе с ним и хранилище ресурсов, которые Юджин кропотливо добывал всё время, пока был здесь. «Твою же мать!» Взвыл он и грохнул кулаком по панели приборов. На то, чтобы унять свой гнев и хоть немного прийти в себя, потребовалось несколько минут. Сраные уроды! Ведь всех перебил! И всё равно, даже на последнем издыхании, они таки мудрились подгадить! Как минимум 30 тысяч кредитов потерянным безвозвратно. А ещё оборудование, которое тоже денег стоило. Всё ещё находясь в бешенстве, Юджин поднялся с кресла, собираясь проверить, что вообще осталось но едва не упал. «Чёрт! Нога!» Он открыл медицинский ящик, находящийся рядом с пилотским креслом, взял тюбик с медгелем, вставил его в специальный пистолет-инъектор и впрыснул себе в рану. Затем достал бинт и перевязал ногу. «Всё, кровь сейчас остановится, рана начнёт затягиваться. Благо, она сквозная. Не нужно мучиться и доставать пулю». Но нужно посидеть хотя бы минут десять, иначе от медгеля будет мало толку. Юджин опустился в кресло и вновь схватился за джойстик. А чего там с тем засранцем, которого он подстрелил? Довольно быстро он обнаружил лежащее без признаков жизни тело, врубил зум, увеличив картинку. Да, не везёт так не везёт. Хоть качество картинки было не ахти, но даже её хватало, чтобы понять. Бедолага мёртв и убила его очередь с дружественного ему корабля. Юджин разглядел множественные попадания, раны, кровь по телом. Однозначно труп. С такими ранениями он даже понять ничего не успел. Умер мгновенно. От того количества препаратов, которые аптечка вкатила Юджину, его потянуло в сон. И он таки не смог справиться с собой. Отключился. Проснулся через пару часов. Поначалу даже не понял, где находится, но затем события сегодняшнего дня всплыли в памяти. «Так, блин!» — вздохнул Юджин и попытался встать с кресла. Нога, конечно же, болела, особенно если он пытался на неё встать. Юджин тут же покрыл матом всё, что видел, но всё же с горем пополам смог подняться и дойти до выхода. Последствия нападения были просто катастрофическими из плюсов можно было назвать только то, что сам Юджин остался жив. А в остальном? Добытые ресурсы уничтожены, большая часть оборудования тоже. Взрывом повредило правый ускоритель на корабле. Ну что за дерьмовый день? Самое хреновое заключалось в том, что денег на ремонт у Юджина не было. Более того, добыча ресурсов здесь, на этой планетке, точнее спутнике планеты, была последним шансом для него остаться на плаву. А что делать теперь? Нет, в целом корабль сможет дотянуть до ближайшей станции, но что дальше? Починить звездолёт не за что, купить оборудование тоже не за что. Да даже если бы деньги были, куда лететь. Здесь он уже выработал самые большие жилы, копать глубже было слишком затратно и долго. Остаётся лишь одно. Собрать здесь всё ценное, что пережило взрыв, и лететь к Нарья, ближайшей станции, где можно встретить других старателей. Быть может, там можно будет найти какую-нибудь работёнку, поднять хоть каких-то денег. Или, может, кто-нибудь из дружков-старателей сжалится, укажет место, где можно чего-нибудь раздобыть, или предложит помочь разработать месторождение, которое обнаружил сам. В целом, подобное практиковалось достаточно часто. Старатели народ ушлый, но всё же стараются помогать друг другу, особенно когда коллега попал в беспросветную «Ж». Хотя встречаются и ублюдки вроде Вебера. От него и подобных ему стоит ждать лишь проблем. В течение двух последующих дней Юджин собрал всё, что осталось целым, загрузил в корабль и, с горем пополам, поднявшись с поверхности спутника, направил свой звездолёт к норе.